Это Любикская дружба, ставшая, словно бы второй молодостью, пережитой им во время скитаний, теперь представилась Зенону. Не как сухой препарат воспоминаний, вроде было их плотских радостей, которые он воскрешал в памяти, размышляя о себе самом, но как пьянящее вино, от которого избави бог захмелеть. Волей-неволей она сближала его с безрассудной стайкой ангелов. Впрочем, маленькая личика Эдалетты навевала и другие воспоминания. Было в девице де Лос что-то дерзкое и задорное, что извлекало из забвения образ Жанетты Фоконье, подружки левинских студентов, которая была его первой мужской победой. Гордость Степриана теперь уже не казалась Зенону ни ребяческой, ни глупой.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 Ваше удушье исслимо, господин Приор, солгал врач, я очень надеюсь на нынешние теплое лето. Да, да, да, конечно, рассеянно подтвердил Приор. И он протянул Зенону свою схудалую руку. Дежуривший у постели больного монах на мгновение отлучился, и Себастьян Теус, воспользовавшись этим, сказал, что встретил брата Флориана. Да, да, Флориан.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 которые свидетельствует о скрытых достоинствах камней.